И вдруг в эту минуту отчаяния в ее мозгу вспыхнула необыкновенно яркая картина. Распустив свои перламутровые крылья паруса, шел по Исканскому морю огромный живой корабль. Из под крышки раковины выглянула знакомая личико козявки и улыбнулась ей. Что-то горячее, пульсирующее ощутила она под своей блузой в том месте, где висел подаренный ей жемчуг, словно забилось у нее в груди еще одно сильное, не знающее страха сердце. И вслед за этим Отметая все сомнения, родилась простая очевидная мысль. Да, она не может уничтожить Грайера, поработившего Степана. Но зато она может уничтожить всех Грайеров. Во всяком случае, может попытаться это сделать. Ей предстоял долгий и трудный путь. Она знала, что поиски Грайранской матки в огромном подземном городе займут немало времени. Одновременно ей придется заботиться о Степане. Попытаться помочь ему сохранить сознание и волю к сопротивлению. Для этого она сможет использовать возникшую между ними телепатическую связь. Она хорошо понимала, насколько это опасно. Как только она начнет передачу, Грайры узнают об этом и попытаются найти источник. Но она знала и другое. Без ее помощи Степану не выдержать. Самый трудный момент, когда она боролась с психотропным ядом, проникшим в ее кровь, он все время оставался с ней рядом, просил не сдаваться, подбадривал, вселял надежду. Сейчас ей предстояло вернуть долг. К тому же для нее все оказалось гораздо серьезней. Без Степана жизнь теряла всякий смысл. Усилием воли она попыталась ослабить инстинктивную защиту, возникшую в ее мозгу, и едва сдержала крик от разорвавшейся в голове боли. Слишком велико было давление окружавшего ее ментального поля огромной силы, управлявшего всей жизнью подземной колонии. Чужие приказы ворвались в ее мозг, едва не разрушив его, Ей пришлось учиться приоткрывать лишь небольшую щелочку в своей защите и вести передачу в очень узком диапазоне, но она была способной ученицей. Общение с семейством октопусов не прошло для нее бесследно, изменив и усилив ее способность управлять телепатическим полем своего мозга. Ей предстояла невероятно сложная задача – в окружавшем ее ментальном хаосе найти ауру Степана, слабеющую с каждой минутой. Контакт не восстанавливался, и даже само ощущение его ауры постепенно слабело. Не зная, слышит ли ее он, она продолжала попытки вселять в него надежду или хотя бы дать почувствовать, что он не одинок в этом страшном, перевернувшемся внутри его сознания мире. Беспрерывно продолжая это опасное занятие, она медленно брела вперед и вниз, сама того не сознавая, почти инстинктивно, повторяя путь, проделанный граерами, атаковавшими галерею. Грайры, обладавшие очень плохим зрением, постоянно ощупывали друг друга своими усиками-антеннами. Возможно, таким образом они передавали друг другу какую-то информацию. Если это так, ее сразу же обнаружат. В конце концов, опыт, приобретенный на этой планете, был не таким уж большим, и она все еще оставалась изнеженной земной женщиной. То, что ей предстояло, было выше ее сил, но иногда приходится преодолевать предел собственных сил, если не для себя, то для доброго человека. Зажмурившись, не переставая мысленно звать Степана, она бросилась в этот живой поток, как бросаются в ледяную прорубь. В то же мгновение, соприкоснувшись с телами Грайеров, она ощутила что-то вроде электрического удара и закричала от боли. Затем ее закружило в их живом потоке и понесло вперед.